Глава 51. Когда похититель убрал руку с рта Саши, она уже понимала, что кричать бесполезно. Дом был далеко, и даже если кто-то из поместья что-то заметил и вышел на улицу, то не услышит ее. Саша, лежа под пахнущей сеном и лошадью шкурой, которую старательно накрыли, думала сейчас только об одном. Если бы ее везли убивать, то не стали бы прикрывать ноги. «Ну, потому что зачем беспокоиться о здоровье человека, которого собрался убивать?» «Кто вы?» — Саша спросила громко, потому что плотная шкура вряд ли хорошо пропускает звуки. Руки, что крепко прижимали ее к себе, чуть ослабили хватку. И будто бы через несколько секунд раздумий вовсе отпустили. А потом с ее головы стянули шкуру. «Лаврентич!» Саша закричала так удивленно, что напугала Михаила. Она повертела головой. Темный лес, дорога к станции, возница сидит спиной в тулупе. Саша, я чуть позже все объясню, начал был он, но Саша выпростала руки и принялась стучать кулаками по его груди. Да вы с ума сошли? Если не беспокойтесь обо мне, подумайте о матушке. Она же сейчас с ума сойдет, как узнает, что я пропала. Да еще и валинок мой найдется. Саша автоматически потянула к себе голую ногу. «Я поговорю с ней, не переживай. Так надо, Сашенька!» Лаврентич был так спокоен, будто крал людей каждый вторник. «Говорите прямо сейчас! Расскажите мне все. Кулачки продолжали долбить по груди Михаила. «На месте все расскажем!» Возниться говорил тихо, но его голос она узнала сразу. «Роман? И вы тут? Вы же пропали!» Все вас искали. Саша перевела взгляд на Михаила, и этот тоже искал. Выражины, да вы предатели. Просто сейчас перевернули все так, чтобы я верила. И что, Макар тоже с вами? Раз мы едем на станцию, значит, и он? Голос Саши стал тише и грустнее. Я-то думала, вы, Михаил, Макар, самые верные люди нашей семьи. Думал, вы друзья моего отца. У меня есть друзья. «Но мы едем не к Макару». «Дальше дороги нет! Не врите мне!» Голос ее становился все тише, и Саша почувствовал, как горло подкатывает ком. Слезы обиды наполняли глаза. Она вздохнула, но получилось как-то очень жалостливо. Вдох перешел во всхлип. «Сашенька, милая, не бойся! Прошу тебя, милая!» Роман остановил лошадь, перелез в сани и опустился рядом с ней михаил пересел на место возницы милая что вы тут устроили мне и без того страшно если дело не пойдет мы с матушкой останемся на улице нам придется продать и поместье саша продолжала всхлипывать несмотря на то что светлана борисовна внутри приказывала взять себя в руки даже если эти люди предатели показывать свои слабости нельзя саша Роман будто решился и, обняв девушку, прижал к себе. «Да, я в курсе, что ты сейчас подозреваешь всех, но мы не враги. Мы пытаемся тебе помочь, как и всем нам». «Руки убери, а то из чего?» Разобнимался. «Думаешь, я тебе поверю вот так просто? Сначала делаешь вид, что пропал, потом появляешься, как черт из тапокерки. да еще и этот». Саша мотнула головой на Михаила. Станция уже была видна, когда Саша увидела у дороги Макара с сыновьями. Они разбирали завал из веток. Этот навал она заметила в самый первый день приезда. Мужчина, что вез ее в поместье, сказал, что это ветки сосен, которые рубят на дрова. Сейчас на глазах Саши Макар с сыновьями разобрали завал, и она увидела дорогу. Она спускалась вниз, в лес и с этой дороги ее было не видно. Заваленный въезд отлично маскировал то, что эти люди хотели спрятать. У Саши не нашлось сил, чтобы попросить Макара о помощи, да и смысла она не видела. Явно все они были заодно. Дорога виляла между частыми деревьями. Лошадь легко выбирала направление и шла достаточно быстро. Примерно через полчаса они выехали на небольшую поляну. Судя по всему, деревья здесь вырубались специально, чтобы организовать это вот пространство в глухом и темном лесу. В центре стоял дом, хотя больше он был похож на большую добротную баню. Темнота в единственном окне подсказывала, что никого в нем нет. «Ладно, пусть расскажут свою версию, а потом будем разбираться», — решила Саша. Высвободила из-под шкуры руки и вытерла слезы, которые текли сейчас сами собой. Лошадь остановилась почти возле двери. Михаил спрыгнул с ней первым и привязал пегую соучастницу похищения. Потом открыл дверь, прошел внутрь и вышел с горящим фонарем. Хотя первые лучи солнца уже осветили горизонт, но розовый свет лишь чуть пробивался через густые ели. Роман откинул Саши шкуру, подтянул девушку к краю, встал с ней и, взяв ее на руки, понес в дом. Он пригнулся проходя в дверной проем, и Саша почувствовала, как жарко натоплено внутри. Когда он опустил ее на пол и отошел, она смогла осмотреться. Свет здесь был только от тлеющих в камине углей. Михаил с фонарем так и остался на улице, но можно было легко различить в полумраке ровные гладкие бревна стен, простую искусно обработанную деревянную мебель: скамья со спинкой, застеленная пухлым матрасом, широкая кровать. Стол и два стула, все с ножками из коряг, но обработанными так гладко, что выглядело это в лесной избушке очень эстетично. «Там банька», — заметив, что Саша смотрит на дверь возле камина, сказал Роман. «Что это за место?» Она отошла от него, чтобы не стоять так близко, и присела на краешек дивана. «Это место, где твой батюшка, Лаврентич и еще пара человек, жили, пока строилось поместье. «Значит, доктор о нем тоже знает?» — Саша сказала, прежде чем подумать, а когда осеклась, было уже поздно. «Значит, ты тоже не веришь ему?» Саша не смотрела на князя, но уверена была, что тот сейчас в свойственной ему манере поднял бровь и улыбнулся одной стороной рта. «Честнее будет, если скажу, что я не верю никому». Саша посмотрела на Романа, но не увидела того выражения лица, которое так явно представила уже. Он смотрел на нее непривычно. Крепко сжатые зубы, внимательный, будто прожигающий взгляд, неуверенная поза. Да, так правильнее. Роман отвернулся, скинул луп валенки и, взяв с камина еще один масляный фонарь, поджег его от камина.